Глава четвертая. Он вынул руку из кармана и почесал нос. Просто, чтобы скрыть улыбку, которая вот-вот появится и еще больше взбесит симпатичную фурию. Хотя ситуация вышла не смешная. Это если объективно на нее смотреть. Стриптиз? Серьезно? Всякое бывало, конечно. Приходящие в себя после катастроф женщины считали, что видят ангела в лице Мэтта. Другие имитировали приступ и требовали искусственное дыхание. Но стриптиз. Поздно вечером ему через сайт агентства «Надежные руки» написала некая Хлоя Лоренс, умоляла согласиться на срочную работу. И что теперь? Его приняли за стриптизера. А эта самая Хлоя стоит в одеяле, готовая прямо в нем и умереть под грозным шоколадным взглядом. Кого? Кто эта дикая кошка? Мед, брат? Рыкнула она с почти незаметным мягким акцентом. Мэт откашлялся в кулак. Площадка верхнего этажа была пустой, но мало ли кто захочет на ней появиться в любую минуту. Я войду? – проговорил он снова, убирая руку в карман. Нет. Да. – Прозвучало одновременно. Они такие забавные. Неприлично держать человека за порогом, Рита. Блондинка переступила с ноги на ногу, тряхнула головой, пытаясь смахнуть с глаз вихрь кудрей, но они вернулись на место. «Нам всем надо поговорить». Фурия развернулась на голых пятках и впилась взглядом в его лицо. Прищурилась. «Рита! Ей идет! Рита!» Затем, не говоря ни слова, развернулась и пошагала куда-то вглубь квартиры. Королева дала свое позволение Глядя ей вслед, Мэтт переступил через порог «Простите ее», — прошептали белые кудряшки «Вышло недоразумение» Он улыбнулся этой нелепой милой девушке Ободряющей, наверное Развернулся и закрыл за собой дверь «Конечно, стриптиз, у кого был день рождения?» На слове «стриптиз» лицо под кудряшками заметно покраснело. Голова мотнулась в сторону исчезнувшего свитера и ног. Определенно эти бесконечные загорелые ноги заслуживают того, чтобы одевать их только в свитер. «Мне нужно переодеться», — снова заговорила блондинка и осмотрела себя сверху вниз. «Идите за Ритой, она не кусается». Она замялась на секунду. — Обычно. В это верилось с трудом. Ей бы стоило добавить, что кошка не кусает только тех, кто приручил ее милым котенком. Блондиночка неловко посеменила в сторону спальни, из которой недавно вышла, придерживая на себе палатку из одеяла. И Мэт остался один в тишине. Почти в тишине. Там, где скрылась так называемая Рита, начал шуметь чайник. «Ну, раз уж там не пыточная», он вынул из подмышки папку и пошел на шум. Через несколько шагов оказался в просторной светлой кухне. Окна доходили почти до пола, только на уровне колена, упираясь в широкие подоконники. Светлая мебель, круглый стол, четыре стула, рабочая зона с глянцевым покрытием. Ни одного отпечатка пальца, ни одного пятна. Не похоже, что кухней активно пользуются. И особенно ярко на белом фоне выделялась оливковая кожа девушки, стоящей спиной к двери и заваривающей чай в стеклянном чайнике. Мэтт остановился на пороге. Она не обернулась. Темные волосы водопадом спустились ниже лопаток. Свитер упал с оливкового плеча. А его нижний край проходил ровно там, где еще можно было спрятать все что необходимо. И все-таки она красивая. Мигера, но красивая. Экзотическая кошка. Индия? Наверняка Индия. «Хватит пялиться. Это непрофессионально», — прозвучало едкое замечание. И с ощущением взгляда на себе у нее тоже все нормально. Мэтт повел плечом и привалился к косяку. «Не жадничайте. Обычно меня встречают...» В инвалидных креслах. Девушка круто развернулась на носках. Шоколадные волосы красиво разлетелись в воздухе. В креслах? Ее зоркий взгляд снова испытующе впился в его лицо. Игрой в гляделке она владеет мастерски. Мать поднял руку и стянул с головы шапку. Тут же пригладил короткие топорщащиеся волосы В креслах? Ну, знаете, такие, на колесах. Теперь она проследила за его жестом, слишком пристально. — Вы ухаживаете за инвалидами? — Это моя работа. Он всунул шапку в карман куртки и сломил губы в ухмылке. — Что, не похож? — Конечно, не похож. Она же приняла его за стриптизера. Но девушка только вскинула красивые брови и снова отвернулась к чаю. Интересно. Чуть слышно пробормотала она. Чайник щелкнул, отключившись. Тонкая изящная рука подхватила его и перевернула над заварочной сеткой. За спиной Мэтта раздались негромкие шаги. Он развернулся, освобождая проход. Девушка, одетая в мятое розовое облако, проскользнула на кухню. Он подавил тяжелый вздох, как его угораздило стать звездой девишника. Какое собеседование можно проходить у этой. Кудрявый зайки, хотя воздушная платица это, конечно, лучше, чем одеяло. Теперь ее хотя бы можно назвать Хлоей. К одеялу имя было неприменимо. Она подошла ближе, протиснулась мимо и мешком рухнула на стул. Розовая ткань весело подлетела вверх и опустилась. Я пришла, озвучила Хлоя, сложив руки на коленях. Поздравляю, отозвалась ее подружка. Матью. Она взяла заварочный чайник и в очередной раз повернулась. «Выжимать ее? Можете присесть. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем вы ей понадобились и почему она позвала вас ко мне домой». Чайник опустился на середину стола. Хозяйка вернулась к рабочей зоне и взяла три кружки. «Серьезно? Рита?» — прозвучал неуверенный голос Хлои. «Ты не помнишь, что было вчера?» «А это уже интересно». Мэтт сбросил куртку с плеч, осторожно отложил папку на столешницу и сел. Куртку повесил на спинку стула. «Я не так напилась, как ты. Не обольщайся». Рядом с ним появились ноги. Экзотическая красотка плавно опустилась на третий стул из четырех. Расставила чашки треугольником. «Да, но ты разве не помнишь спор, Сташ?» Огромные карие глаза выразительно округлились. Что-то происходило между этими двумя. Немой разговор или что-то вроде того. Будто они обе понимали что-то, чем забыли поделиться или не захотели. Ужасное ощущение. Мэт уложил руки на стол, сцепил пальцы в замок и коротко откашлялся. «Я не мешаю. У вас тут явно какие-то женские тайны. Не имею желания в них влезать». Он перевел взгляд на Хлою. «Давайте решим вопрос работы, и я пойду. Расскажите, кому нужен уход, как долго, возраст, привычки, в общем, все». Мэт подтолкнул папку к розовому платью. «У меня здесь резюме и дипломы, если информации с сайта недостаточно». А с другой стороны стола раздалось саркастическое фырканье. «У тебя появился кто-то, кому нужна сиделка?» Едко ухмыльнулась Рита. Тактичности ей не занимать. Хлоя, однако, с серьезным лицом, никак не соответствующим ее помятому виду, потянулась к папке и раскрыла. «Появился», — коротко бросила она. «Ты!» «Что?» «Ты...» «Это в смысле лучшие ноги Индии?» «Какого черта это значит?» Мэт откинулся на спинку стула и без малейшего понимания ситуации уставился в лицо, обрамленное белыми кудрями. «Нет», — вдруг ошарашенно протянула Рита. «Да», — веско оборвала ее подруга. «О чем они говорят? Какая сиделка? Кому? Дикая кошка никак не походит на инвалида, если только у нее нет никаких внутренних проблем. С мозгом, например». «Подождите». Мэт выставил вперед ладони и нахмурился. Давайте вы решите свои вопросы без меня. Идет? Без вас не получится, Мэтья. Мэт, коротко поправил он, автоматически, чистый автопилот. Отлично. Просияла личика Хлои. Вот, мы почти договорились. Красиво она выворачивает смысл наизнанку. Не придраться. Однако Рита не дала отойти от темы так легко. «Стоп!» Она сжала пальцами переносицу и зажмурилась. «Хлоя, это была шутка. Тупая шутка. Наташа не могла говорить серьезно. Она перед этим поджигала самбуку во рту». Мэт хмыкнул. Подробности их вечеринки начинали ему нравиться. На это стоило бы посмотреть. «Она говорила серьезно!» Тем временем возмутилась Хлоя. «Нет!» — рявкнула Рита. «Это идиотизм!» «Рита, послушай!» Подруга подалась к ней через стол. «Ты не можешь ей проиграть. Она достала всех. Постоянно так или иначе унижает кого-то из нас. И ты собираешься сдаться просто так?» «Тут нечему сдаваться. Ничего не было». «Было». Хлоя хлопнула ладонями по столу. Чашки задребежали. «Вы поспорили, что ты сольешься?» Ты не должна. И поэтому ты наняла медбрата. Почему сразу не санитара? Отличная профессия. Кого еще можно найти на такую работу? Ее ладошка резко вытянулась в сторону Мэта. Он ухаживает за людьми, приходит к ним домой, делает работу и уходит. Просто в этот раз условия его работы будут проще. Они, очевидно, забыли, что не одни. Так бывает в давно слаженной компании. Слушать про их пьяные выходки достаточно забавно, но дальше так не может продолжаться. «Девушки, я все еще сижу здесь», — тихо проговорил Мэтт. Но его услышали. Его всегда слышали, несмотря на негромкую речь. «О чем вы говорите?» «Хотел добавить мать вашу, но сдержался. Надоело, просто надоело. Похоже, он потратил время зря, придя сюда». Последнего подопечного, Доминика, уже месяц как не стало, и все это время Мэту приходилось перебиваться короткими подработками. Если бы не Йен, который исправно платит за аренду комнаты, пришлось бы идти на биржу или искать работу в социальных службах. На Хлой Лоренс возлагались надежды. Рита скрестила руки на груди и отвернулась к стене. Хлоя закусила губу, непослушные кудри снова завесили глаза, и она смахнула их рукой. «Видите ли, Мэт, заговорила она. «Мы поспорили. Вчера». «Да неужели?» «Это я понял». «Суть спора в том, что к Рите должен приходить человек?» Хлоя нервно запнулась. «Черт, я не знаю, как сказать «вот». Она вдруг дернулась, вынула из складок платья телефон и стала быстро водить пальцами по экрану. В кухне повисла тишина. Экзотическая красотка продолжала демонстрировать полную непричастность ко всему происходящему. Хлоя тем временем что-то нашла. Уложила телефон на стол экраном вверх и подвинула к Мэту. «Читайте». Она решила изложить суть письмена. «Интересный способ высказывать свою мысль». Он вскинул брови и посмотрел на экран. Взгляд уцепился за картинку. Черную рамку с белым крупным текстом. «Идея для бизнеса. Человек, который приходит вечером, наливает чай, укутывает тебя одеялом, гладит по голове и без сексуального подтекста некоторое время лежит, обнимая за плечи. А потом уходит». Мэт подавился воздухом поднес кулак к губам и коротко кашлянул. Они поспорили из-за анекдота? «Вот видите», — заговорила Хлоя. «Мы сначала просто смеялись, а потом...» «Ну, в общем, как-то так вышло, что Рита должна пять дней принимать у себя такого обнимателя». Он толкнул мобильник, и тот проехал по крышке стола. «Это бред!» «Спасибо!» Впервые за время монолога Хлои отозвалась Рита. «Да, но вы не знаете Наташу». Розовая киса решила проигнорировать подругу. «Вы подходите, понимаете? Я нашла вас на каком-то сайте». «Надежные руки. Агентство по найму опекунов-сиделок». «Точно. Только в этот раз не придется никого носить на руках, одевать или что вы там делаете». Экзотическая кошка ожила, выставила руку кулаком вперед и стала разгибать пальцы по очереди. Массаж. Большой палец. Гимнастика. Указательный. Проверка кожи. Смена мочеприемника. Средний и безымянный. Какая грамотная. Спасибо, перебил Мэтт. Вы очень осведомлены. Она растянула губы в резиновой улыбке, которая тут же снова отскочила назад. Хлоя, которая наблюдала за разгибанием тонких длинных пальцев, повернулась к Мэту. Вот ничего этого не надо! Кивнула она будто сама себе. Надо только приходить, проводить сриты несколько часов, скажем, два, три. Может быть, она захочет как-то пожаловаться, поговорить. Разбежалась. Снова вклинился саркастичный голос: И обязательно! — Хоть раз за вечер ее надо обнять с фото. Фото она будет пересылать нам в чат. И все. Никаких других услуг не требуется. Лицо, обрамленное кудрями, порозовело. Краска перекинулась на шею и залила декольте до самого платья. Мэт плотно сжал губы, только бы не рассмеяться. — Только не сейчас. — Услуги? Боже, услуги! «Нет». Он поднес ладонь к губам и сильно потер их. «Я не могу тратить на это время». «У вас был статус «Свободен» на сайте». Вскинулись светлые бровки. «И вы недалеко живете. Это же легкие деньги. Сколько вы получаете как медбрат?» «Это некорректный вопрос». «Я не собираюсь за это платить». Вставила вдруг Рита. «Вообще замечательно. День становится все лучше и лучше». «Я ваш наниматель», — снова перебила Хлоя. «Платить будем мы с девочками. Каков ваш обычный заработок?» «Похоже, она настроена серьезно. Маленькая, светленькая, не хватает крыльев за спиной и волшебной палочки в руках. Охватка, как у бульдога». Мэт вздохнул, размашисто потер лицо ладонями. «Зависит от семьи подопечного». Он поставил локти на стол и сцепил пальцы в замок. Семьи бывают разные, нужды тоже. Самый легкий инвалид с минимумом потребностей, с которым не нужно постоянно жить? Две с половиной тысячи в месяц. Отлично. За пять дней вы получите шестьсот фунтов. Здорово, правда? Мэтт уперся лбом в замок из пальцев, расцепил их и прочесал русые волосы. Не сказать, что здорово, но неплохо. Правда, неплохо. Боже, ну и идиотизм. Хлою это не тронуло. «Рита!» — она обернулась к подруге. «Все зависит от тебя. Не дай Наташе победить. Ты же знаешь, нельзя это допустить!» Прозвучало как мотивационный лозунг с плаката. «Если Хлоя напилась вчера больше всех...» то протрезвела на удивление быстро, счастливая. Мэт устало посмотрел в потолок. В кухне вдруг стало тихо. Чай так и не был разлит по чашкам и выпускал пар через носик чайника. Индийская красотка замерла, уставившись куда-то в крышку стола. Ее подружка тоже застыла, уставившись на нее. Все сейчас стало зависеть от одного человека. Мнение Мэтта перестало интересовать всех примерно минуту назад. Тишину кухни вдруг сломала трель мобильника. Вибрация ударила в стол, в треле прибавилось еще и жужжание. Хлоя вздрогнула. Мэтью перевел взгляд на телефон, лежащий все это время рядом с Ритой. Та только сдвинула брови. Это же ее телефон? Но она явно не торопится. Но... Вот она задумчиво прикусила полную нижнюю губу, медленно взяла мобильник. Большой палец на секунду завис над экраном. Время на размышление вышло. «Я составлю контракт», — бросила девушка, ни к кому не обращаясь. Тут же надавила на ответ и поднесла трубку к уху. «Да», — рявкнула в нее. «Да, Амрита Шетти». Пауза. «Черт, вы издеваетесь? Мы договаривались на понедельник». Стул под ней резко отодвинулся. Она вскочила на ноги и выбежала вон. Бедра быстро мелькнули перед Мэттом и исчезли. Вот так решилась его судьба на неделю. Он шел сюда, подготовившись к серьезной работе, возможно, долгой, а в итоге получил роль... кого? Домашнего... спаниеля? Шлепки босых ног по полу стихли за стеной. В кухне стало как-то пусто. Все-таки Рита неплохо заполняла пространство своим саркастичным молчанием. Хлоя, будто осиротевшая, повернулась на стуле, неловко поправила летящее платье, бросила взгляд на дверь за спиной Мэтта и тут же заглянула ему в глаза. «Она трудоголик», — вдруг проговорила она. «Тихо, заговорщически». «На самом деле, она хороший человек. Просто...» Девушка запнулась, потерла пальцем гладкую столешницу. «Просто немного напоминает прущий на тебя поезд. Ну, знаете таких людей, которые долго посвящают себя чему-то, а потом оказывается, что в их жизни больше ничего и нет. Она тоже инвалид. В каком-то смысле». Мэтт не выдержал этот взгляд. Опустил ресницы, посмотрел на свои руки. Это даже трогательно. Рита не походит на человека, которому нужна защита. Но сейчас ее мило защищали. И хорошо, если она знает о таком ценном качестве Хлои. «Вам не обязательно кого-то выгораживать?» Мать пожал плечами. «Мне приходилось работать с разными людьми. Ваша подруга меня не пугает. «Нет». Голубые глаза удивленно расширились. «Нет». И, пожалуй, это правда. Она легче, чем пятидесятилетний тетраплегик, который большую часть времени жаловался на правительство, называл Мэтью «мальчиком» и требовал невозможного. Она легче упрямого сорокалетнего осла, который после аварии отказывался Даже пытаться вставать и учиться двигаться заново. Она легче парня, который выехал на красный, прямо под колеса скорой Мэта. Пожалуй, она легче их всех. Если игнорировать острые когти, которые то и дело норовят всадиться в кожу. Работа действительно не будет сложной. За спиной раздался стук каблуков. Хлоя резко повернулась на звук. Мэтт последовал ее примеру. Взгляд наткнулся на абсолютно другого, неузнаваемого человека. В кухню вплыла леди-босс. Высокая, затянутая в узкий костюм, острая как нож. Какое быстрое перевоплощение. Она на ходу застегнула жакет, огладила брюки, а волосы успела собрать в гладкий хвост. Выросла примерно на пять дюймов, что сделала... Ее еще более изящный, еще более агрессивный. Мэт незаметно сглотнул ком в горле. Куда делась растрепанная и босая мисс Индия? Эта новая Рита подошла к столу, взяла чайник и плеснула остывший чай в одну из чашек, поднесла к накрашенным лиловой помадой губам и сделала маленький глоток. «Мне нужно уйти». Она стрельнула в подругу взглядом поверх чашки. «Собирайся!» А вот сейчас перед ними предстала Амрита, Амрита Шетти. Вот так она выглядит постоянно. В этом не возникало ни малейшего сомнения. Хлоя недовольно поморщилась. «Майрон же обещал тебе выходной!» «Майрон?» На красивых губах появилась невеселая ухмылка. «Майрон уехал с подружкой к родителям и не снимает трубку, а его долбанные столы доставили раньше срока». «Это не твоя проблема», — строго заметила Хлоя. «Думаешь?» Амрита сделала еще один глоток из чашки и со стуком отставила ее на стол. «Полагаю, мне надо привыкать. Скоро он сделает ей предложение, потом женится, и на меня ляжет куда больше его проблем, чем сейчас. Женатым мужчинам ведь нужно успевать спать со своими молодыми женами». «Тебе тоже нужно успевать спать». Смешок вышел настолько ядовитым, что мог бы убить. «Сейчас мне нужно принять и проверить мебель в новый офис. Мэтью». Она, наконец, перевела взгляд на Мэтта. Вспомнила, что здесь есть еще кто-то. И во взгляде снова появилась острота лезвия. От него можно было бы поежиться, если бы не привычка. «Жду вас в понедельник вечером. Время уточню позже. К тому моменту я составлю контракт. Подпишем тогда же». «Деловой подход во всем. Подстать костюму — это хорошо. Учитывая всю глупость сделки, хоть в чем-то надо создать видимость серьезности». Мэтт коротко кивнул и поднялся со стула. Собеседование окончено. «Как скажете?» «Ради пяти дней нужен контракт?» Встряла Хлоя. «Контракт нужен всегда», заявила Амрита, поправив и без того идеальную манжету рубашки. Обязанности должны быть обозначены, и запреты тоже.